Внутри от утонченности фасада не осталось и следа. После слабо освещенного холла с низким арочным потолком и аскетичными скамьями редактор попал в большое помещение. Просторный длинный зал разделялся двумя рядами сложенных из кирпича или камня колонн. Сильно расширяющиеся с середины своей высоты, они создавали подобие деревьев, ветви которых срастались, образуя арки, подпирающие своды высокого потолка. Галереи, образованные рядом колонн и стеной, обе в хаотичном порядке были заставлены столами, за которые неспешно собирались гости. Пустующая срединная галерея с одной стороны вела к бару, а с другой оканчивалась сокрытой за бархатными кулисами сценой. Грубые металлические обода люстр, развешанных в один ряд по центральному проходу, венчали колбы затемненного или попросту грязного стекла, приглушающий холодный свет, льющийся изнутри и белыми пятнами, отпечатывающийся на потолке. Редактор занял безлюдное место у барной стойки. С него прекрасно рассматривалось все помещение. Отсюда он обнаружил источник звуков, необычайно подходящих подавленному настроению этого места. С обеих сторон от сцены расположились музыканты. За ближайшим столиком сидел юноша, черты его лица, еще свежие, Но с отпечатком опыта и печали показались редактору знакомыми. Но попытки вспомнить, где он его встречал, не увенчались успехом. «Так откуда ты говоришь?» Вопрос, заданный прокуренным ставленным голосом, вызывающий с некоторой издевкой, прозвучал за спиной редактора. Он повернулся. За стойкой возник здоровенный мужчина. Закатанные рукава его рубашки обнажали мощные предплечья. С зажатой в зубах тлеющей сигаретой без фильтра ему на бороду слетал пепел. Говорил он на универсальном, но устаревшем языке. «На камне моя страна не высечена», – ответил редактор. «Пачку сигарет». За счет заведения бармен положил перед ним мятую початую пачку. «Забирай, если понравится». Редактор достал одну сигарету из безымянной упаковки и поднес ее к носу. «Чистый табак», – усмехнулся силач, – и чертики заиграли в его глазах. «А вон у тех шароварах лучше ничего не брать», – указал он на появившуюся в дверях группу женщин. Редактор узнал их по вызывающему смеху еще до того, как повернулся. «Так ты приехал к нашей сумасшедшей!» Бармен поставил перед редактором стакан и жестом предложил содержимое одной из бутылок. «Разве она здесь не самая нормальная?» Спросил редактор и зажег сигарету. Затянувшись, он закрыл глаза. Через несколько секунд на выдохе он открыл их и обратился к ухмыляющемуся бармену. «Виски?» «Почти! Не хуже табака!» Ответил тот и щедро плеснул стакан. «Почему она говорит, что видит лес?» Вдохнув в аромат напитка, редактор сделал небольшой глоток. Складка между его бровями стала менее глубокой. Он потер левый висок и продолжил. «Благодарю. Достойно». Лес, стариков, дряхлую нищенку у храма вместо. Бармен перебил его. Переменившись в лице, он схватил неожидавшего нападения редактора за ворот куртки, животной силой притянул того к себе и прорычал. «Иностранец, не вздумай ее трогать». «Старуху?» Быстро взяв себя в руки, редактор затянулся, выдохнул в сторону дым и снова посмотрел прямо в потемневшие от гнева глаза напротив. Девушку с волосами цвета красного золота. Чуть успокоившись, он разомкнул пальцы и добавил. «И не давай я денег. Ты понял?» Редактор сел на место и только потом ответил. «Я приехал не к ней». Совладав с собой окончательно, рыжи бороды наполнил стакан редактора. Но заговорил не сразу. Он осмотрел зал... а затем начал доставать из-под стойки множество стаканов. Редактор обернулся. Посетителей стало больше. Их мало интересовало представление, устроенное двумя мужчинами. Или они талантливо создавали незаинтересованный вид. Беседуя, рассматривая пустующие столы, они глядели куда угодно, но не в сторону бара. Все, кроме девушек звенящих украшениях, количество которых возросло с утра. Она обычная, была или стала, не знаю. Редактор повернулся. Часть стаканов была уже заполнена, а руки бармена ловко заполняли оставшиеся содержимым из разнообразных бутылок, перекочевавших на стойку с пола у стены. Ни на одной из них не было этикеток. Обычные люди попадали сюда пару раз, видели что-то свое, не вызывающее вопросов, ну и не задерживались. Твоя же одержимость здесь уже давно. Он задумался. Пару лет точно. Вся в себе бегает. «Общаться не пытается, может уехать и вернуться, вроде не прячется». «Так что, тебя ждала?» «Пока не знаю», – признался редактор, вдыхая аромат напитка, рассматривая его на свет, но не осушая бокала. «А что вызывает галлюцинации? Какое-то проклятие?» Рожебородый громко рассмеялся. «Ладно, считай, что все мы здесь прокляты. Слишком много ты сразу хочешь узнать. Пей!» Легкий кивок кому-то за спиной редактора заставил того обернуться. Не глядя на других собравшихся, знакомая процессия с гордо поднятыми головами шествовала по центральному проходу. У последнего стола с его печальным посетителем они свернули немного вправо и скрылись за тяжелым занавесом. Редактор, не заметивший ранее этой и симметрично расположенной слева от бара портьеры, не успел разглядеть ни господина, ни места, куда они направлялись. Только часть ведущей наверх слабо освещенной лестницы мелькнула в просвете. «Я тут многое перестроил, когда приехал, но кое-что пришлось оставить». Одинокий посетитель подошел к стойке и взял стакан с прозрачной жидкостью. Его подбородок нелишительно вздрогнул, и он обратил свой взор на редактора. «Не сейчас», – сказал бармен на другом, понятном всем троим языке. Полные надежды и страха глаза молодого человека зажмурились. Открыв их вновь, он уже снова смотрел вниз. Прикусив губы, напряженно сморщив высокий лоб, он вернулся на место». «Я узнал его. В центре парка. Это же он в скульптуре на пьедестале», обратился редактор к бармену и добавил озарившую его мысль. «Это его работа?» Рожебородов хмыльнулся, но не ответил. «А еду здесь подают?» Он все еще прислушивался к напитку, больше не притрагиваясь к нему. «А ты голоден?» Пришла очередь редактора улыбнуться. Переместив бокалы на огромный поднос, бармен унес их в зал. Редактор снова закурил. Воздух помещения изгустился, запахи табака и алкогольных испарений, духов и пота, цветов и дыма, редко разбавляемые кратковременным поднятием тяжелых портьер на входе, дурманили ему голову. Мощный голос и громкие аплодисменты заставили его повернуться. Инструменты обогатились пением. На сцене, кулисы которой оказались раскрытыми, обнаружив за собой небольшое пространство до других закрытых кулис, играл на гитаре и пел мужчина. Бармен, успевший оказаться в противоположном конце зала, передавал музыканту бокал. В этот момент из разнородной толпы, успевшей заполнить все столики и занять часть центральной галереи, прямо перед редактором вынурнула молодая девушка, из тех, от которых предостерегала рыжебородой. Быстро обернулась к сцене, и в следующую секунду, звеня монетами, она всем телом прижалась к редактору. Обдав его пряным ароматом своей кожи, губами почти у самых его губ, Она прошептала на языке им почти забытом короткое послание, до более сжала его руку и упорхнула. Несколько раз повторив певучие округлые слова, стараясь воспроизвести гортанные звуки, редактор пытался понять услышанное. Проговаривая, он опустил взгляд. Сигарета в одной руке уже потухла. В другой же обнаружился новый предмет. Рассматривая резной цилиндр на жгуте, он нашел в памяти перевод. «И от кого ты будешь прятаться за колоннами?» спросил он пустоту и глядя как возвращается рыжебородый убрал послание в карман